Глава 18. Что происходит? Мысли о том, что Вильгельм может умереть, крутились в голове не переставая. Это же надо было так подставиться. Да, у меня не было выбора. Я сделал первое, что пришло в голову, чтобы защититься, но всегда есть какое-то хорошо, но Теперь меня ждут большие проблемы и, что весьма вероятно, новая встреча с трибуналом. Как с ними объясниться на этот раз, я даже не представляю. Я использовал ментальную магию, воздействовал на разум человека, другого мага. Не уверен, что такое короткое заклинание оставит хоть какие-то следы, однако как ситуация не повернется, придется объясняться. Умрет Вильгельм, и на меня насядут с вопросами о том, как это случилось. Останется жить, наверняка сам подаст прошение на разбирательство. Да еще и профессора Трай так странно смотрел. Он наверняка все понял. Сидя в пустой аудитории и гоняя эти мысли по кругу, я все глубже и глубже погружаюсь в себя. Поэтому не замечаю, как проходит один колокол, а затем и второй. Не замечаю оживленных голосов студентов, проходящих по коридору и обсуждающих занятия. Лишь на третьем колоколе внимание привлекает его звон и становится понятно. Что-то очень уж долго за мной никто не возвращается. Я рискую выйти в коридор. Там пусто. Занятия уже закончились. Понимаю, что Хромой вряд ли будет лечить Вильгельма самостоятельно, делаю вывод, что его что-то задержало, но торчать в классе до завтрашнего утра совсем не хочется. В любом случае, если грозит разбирательство, меня найдут. Или хотя бы попытаются. В голове проскальзывает гнилостная мысль. Сбежать, пока есть возможность. А почему нет? Рецепт эликсира у меня есть. Книга, которая обучает магии, тоже. Могу продолжить совершенствовать магические искусства где угодно. Подумав об этом, качаю головой. Куда там? Оставшиеся деньги рано или поздно закончатся, а мой побег приравняют к признанию вины. Мама будет убита горем по репутации семьи будет нанесен сильнейший удар. Изабель останется в неведении, куда я пропал, а мне совсем не хочется рушить то, что между нами только-только зародилось. Конечно, если меня казнят, лучше не станет, но вряд ли она когда-то простит беглого Малифиция. Елайский пепел. Это все проклятая книга. Беренгар, чтоб его. Это он показал мне ментальное воздействие. А я ведь знал. Знал, что такая магия запрещена. С другой стороны, Вильгелем с его ледяными заклинаниями не оставил мне выбора. Проклятье. Нет, бежать нельзя. Нужно хотя бы узнать, как себя чувствует этот идиот. Если сбегу вот так, бросив всё и всех, никогда не прощу себя за трусость. Глупо. Совершенно точно. Но меня воспитал Кристиан Слейд, а значит, трусость я презирал. Решив вопрос с самим собой, я иду в ближайшее отделение лазарета и сталкиваюсь на входе с дежурным лекарем. Милая девушка с собранными в хвост волосами и в белой мантии приветливо улыбается, сидя за высокой деревянной стойкой перед входом в пропахшие лекарствами помещение лечебницы. «Чем могу помочь?» «Я... профессор Атрай принёс сюда моего друга. Хочу узнать, как он...» «Как его зовут?» «Вильгельм Рафт». Девушка заглядывает в журнал и хмурится. «Хм, должно быть, вы что-то перепутали. Сегодня к нам не поступал пациент с таким именем. Может, с вашим другом ничего серьезного не произошло, и профессор оказал ему помощь самостоятельно?» «Может», — удивленно отвечаю я, хоть и сильно сомневаюсь в этом. «Простите, что побеспокоил». «Неужели хромой утащил Вильгельма в другое отделение? Подальше? Но какой в этом смысл?» За следующие полколокола я обхожу еще три лазарета. Рафта нет ни в одном из них, а у меня на душе начинают скрести кошки. Может, он умер по дороге? Вряд ли бы профессор Атрай стал тащить его через всю Академию к тем отделениям, что находится на другом ее конце. Нет, что-то не сходится. Если бы Вильгельм умер, меня бы сразу задержали. В стенах Академии запрещены магические дуэли, если только они проходят не по правилам и в специальном зале. Убийство одним студентом другого поставило бы на уши весь преподавательский состав и всех студентов. Не придумав ничего лучше, я решаю отыскать Хромова и узнать о судьбе Рафта от него. Поэтому направляюсь в лабораторию профессора. Найдя ее, слышу внутри уже знакомую руга, не изглотнув слюну и подозревая худшее, несколько раз стучу, а затем толкаю незапертую дверь. «Кого там принесло?» Хромой засучив, рукава стоит за столом, заваленным неизвестными мне магическими приборами. На его глазах толстые очки. «А, Слэйд, чего тебе? Я занят!» Услышав его голос, я вдруг чувствую неладное. «Простите, что отвлёк господин Атрай. От И я хотел узнать, что... что с Вильгельмом?» «С кем?» Отложив какой-то кристалл, переспрашивает Атрай. По коже пробегает неприятный холодок. «С Вильгельмом Рафтом». Хромой раздраженно смотрит на меня, затем щелкает пальцами. «Второкурсник! Школа воды! Факультет стихий! А что с ним?» Услышав это, я впадаю в ступор. «Проклятье! Проклятье! Проклятье! Он не помнит о нашей стычке! Не помнит о том, что тащил ублюдка в лазарет!» Тут же вспоминается, что также же вел себя Турмунд. «Неужели это связано?» «Ничего», — выдавливаю я из себя. «Я... простите, я ошибся!» «Тогда вон отсюда и не отвлекай меня!» Ревкает хромой и ковыляет к двери. «Проклятые студенты! Совсем охамили! Сначала разносят тут всё, потом не являются на отработку наказаний! Теперь вообще приходят без причины и врываются в лабораторию во время опытов! Это тебе что, таверна? Пошёл прочь!» Он выталкивает меня из лаборатории, и я слышу, как запирается дверь. В полном недоумении я стою в коридоре, пока не слышу шаркающие шаги. Они выводят меня из ступора, и в этот момент из-за поворота выходит горбун, толкающий перед собой тележку с какими-то металлическими обрезками. «Керс!» Выйдя из состояния оцепенения, я подскакиваю к нему. «Керс, стой!» «А?» Он поворачивает голову, тряхнув спутанными, нечесанными волосами. «Керс, скажи, пожалуйста, где тот парень, которого вы ввели в лазарет?» Он смотрит на меня так, будто не понимает, о чем речь. Точно так же, как и Атрай. «Елайский пепел, да что происходит? Парень, с которым вы нашли нас в пустой аудитории!» Повысив голос и четко, медленно произнося слова, пытаясь втолковать я Горбуну. «Он бился в конвульсиях! Изо рта текла пена! Ты понес его в лазарет вместе с Атраем! Ну...» Керс издает хриплый смешок. "Не", говорит он задумчиво, почесав свой длинный нос. "Ты путаешь что-то. Какой парень? Какая пена? Я не нес! Мы тут", он тыкает пальцем в сторону лаборатории. "Работы важны и следвне". Я молча смотрю, как он толкает своими мощными ручищами тележку и идет дальше. А у меня в голове в этот момент Царит полный сумбур. Он просто исчез, хриплым голосом говорю я. И никто не помнит его. И такое уже случалось раньше с алхимиком который достал для меня ингредиенты для зелья. Никто о них не помнит, кроме меня. Как это возможно? Хм. Беренгар задумчиво поглаживает пегую бороду. Это напоминает сильное проклятие. Я с таким не сталкивался, но примерный принцип могу понять. Теоретически. Скорее всего, воздействуя на пропавших, тот, кто соорудил проклятие, заставляет всех, кто с ним общался, на какое-то время забыть об этих людях. Но не меня. Вероятно, тут дело в твоём даре. Точнее, в обеих его сторонах, которые ты называешь светом и тьмой. Ведь забывают о пропавших те, кто только светлый. Некоторое время мы молчим. «Мне кажется, что всё это неспроста», — наконец говорю я. «Пропадают те, кто как-то связан со мной. Может, это я заставляю их исчезнуть? Просто не помню как». «Исключено», — качает головой Сейнарай. «С твоей памятью всё в порядке, я это вижу. Да и не способен ты на проклятие такого порядка. Если я думаю верно, а скорее всего так и есть...» «Для такого нужно провести сложный ритуал с длительной подготовкой и массой ингредиентов, которые ты называешь тёмными». «И всё же я использовал тёмную сторону дара, символ, который ты мне показал...» «Если бы не это, то тебя бы лишили мужественности», — перебивается и на рай. «Ты применил арках, потому что у тебя не было выбора. Тот тоскалор оказался опытнее, сильнее, использовал преимущество и подловил тебя». А ты, как это ни прискорбно, не смог использовать никакой защиты, кроме символа ар. И это говорит о тебе лучшим образом. Боги, да я ведь даже не объяснил, как вызывать его. Тебе достаточно было увидеть его, чтобы почти сразу повторить самостоятельно. И с его помощью я неизвестно, что сделал с Вильгельмом. А вдруг он умер? Если так, я стану тёмным, и тогда мне не миновать виселицы. Хелгар, неожиданно мягко произносит беренгар Он подходит вплотную и кладет руку мне на плечо. «Ты еще не понял? Твои рассказы о том, что в вашем времени можно быть только светлым или только темным, не совсем... меркадо. Не совсем правдивы. Я не хочу сказать, что ты лжешь, просто не знаешь. Не понимаешь сути дара Аулы, как и все прочие, как те, кто обучал вас, молодых тоскалоров». Вся та история про раскол, которую ты мне поведал, о том, что одни Сейнарай начали использовать дар Аула, чтобы убивать других, и потому изменились в худшую сторону. Прости, если мои слова прозвучат оскорбительно, но все это шито санто пелагра паутиной. Что ты имеешь в виду? Что я лгу? Что лжет наша история? Только то, что ты смог освоить символ «Ар», всего лишь взглянув на него. «Это говорит о многом. О том, что твои рассказы о тёмных и светлых не более, чем сказка для неразумных глупцов. Или средство контроля. Или утерянные знания. Или деформация дара Аула. Я не знаю наверняка. Но в тебе он существует в первозданном виде. Да, изломан, не развит. Но это тот самый повод, чтобы развивать его. Не для личного могущества». Но что бы ни случилось непоправимого? Одним импульсом разума ты едва не лишил Тоскалора рассудка. А что будет, если произойдёт что-то серьёзнее? Я молчу. Молчу, потому что понимаю, что беренгар прав. Мало того, он озвучивает мои собственные мысли по поводу того, что нужно развивать обе стороны магического дара, чтобы совладать с выплесками. О них я, Сейнарай, ничего не рассказывал, но сейчас меня будто прорывает. Я начинаю говорить и не могу остановиться. Мне нужно поделиться этим хоть с кем-нибудь, и я выплескиваю всю свою историю на Берингара. О том, что мечтала о магии, о снах с бешеным рыцарем, постоянно меня убивающим, об охоте, превращенном в килаура медведя, поступлении, втором выплеске зелья и о том, как оно на меня подействовало. Учитель слушает, не перебивая. Он дает мне выговориться, а затем коротко кивает. «Я признателен, что ты поделился со мной, Тоскалур. Твоя история необычна, но я встречал подобное. не раз и не два. Тот, кто сдерживает часть своей сути, может жестко за это поплатиться. В твоем случае это и привело к выплескам, как ты их назвал». «Но я не сдерживал себя. Не сдерживал раньше. Все в моем роду были светлыми, Сейнарай». Я не могу говорить про тех, о ком ничего не знаю, Хелгар, но могу сказать наверняка. В тебе дар Аулы в том виде, в каком его помню я. В нем есть и свет, и тьма, как есть во всей природе мира. День следует за ночью. Темнота уступает место свету, и так до бесконечности. В этом заключен один из главных смыслов учения Сейнарай — принцип равновесия, Ведь не зря первым правилом, которое я тебе рассказал, идёт отрешение от всех эмоций. Только так можно достичь понимания и научиться пользоваться своим талантом в полной мере. Но почему? Почему все такие, а я другой? Не знаю, Хелгер. Но уверен, что на самом деле подобных тебе людей хватает. Просто кто-то из них ещё не понял это, кто-то скрывается по тем же причинам, о которых ты рассказывал. «Если в твоей жизни не произошло событий, которые могли бы объяснить, почему дар вдруг неожиданно открылся...» «Боюсь, я не смогу тебе этого объяснить». «И что мне делать?» «Учиться, тоскалор», — серьезно отвечает Берингар. «Учиться и не совершать необдуманных поступков». На следующий день я возвращаюсь в Академию, будучи настороженным и ожидая какого-то подвоха. Меня смущает пропажа Вильгельма и то, что профессора Трайс Керсом не помнят о нем. Все это сильно напоминает тот случай с алхимиком Аланом, и я собираюсь прояснить ситуацию. Но сначала приходится посетить занятия в школе воздуха, где мы с Турмундом мучимся о замсоздании воздушных щитов. Это весьма иронично. «Ведь именно вчера мне бы такой щит совсем не помешал». Друг замечает, что я снова хмурюсь, и пытается подбодрить. «Ну ты чего опять как туча в сезон дождей?» — усмехается он. «Смотри, всё ж получается!» Просто не выспался. «Да? Неужели госпожа Канти?» Он вопросительно поднимает бровь, и я, поняв, о чём речь, толкая его в плечо. «Аккуратнее со своими шуточками. Она дочь графа всё-таки!» «Всё, всё». Он примирительно поднимает руки. «Просто хотел подбодрить. Не хочешь рассказывать? Не буду настаивать». «Да нечего там рассказывать», — отмахиваюсь я, поймав в воздушный щит, брошенную Тормандом в мою сторону свечу. «Я её просто проводил до аудитории». «Книжки донёс, значит?» «Ага». «А с чего она вообще к тебе подошла?» «Да мы ж с детства знакомы». а, -а, -а тогда понятно», — кивает друг если бы у меня была такая подруга детства...» Теперь его очередь ловить свечу, но я совершаю хитрость, подхватывая ее потоком воздуха, который огибает щит и свеча ударяет здоровяка в макушку. «Эй!» «Внимательнее!» — посмеиваюсь я. «Смотри-ка, только научился пользоваться магией, а уже меня учишь. Не зарывайся, а то получится как с граймом». «А что с ним?» «Эх...» а... Тормунд машет рукой. Пытался вчера сдать норматив у Хромова. Перестарался и снес со стола все его бумаги. Часть вообще уничтожил. Тот был в ярости. Выдал ему две декады наказаний, и теперь наш солдатик все это время после занятий будет драить лабораторию от рая. Я киваю, поняв теперь странные слова Хромова о студентах, которыми он разбрасывался, когда я подошел к нему утром, и мы продолжаем практику. После занятия Турмунд отправляется на свой следующий урок, а у меня свободное окно, которым я решаю воспользоваться. Вернувшись к расписанию, я внимательно его изучаю и иду к аудиториям, где проходят общие занятия у группы Изабель. И нахожу ее недалеко от них, на галерее, квадратом огибающей небольшую парковую зону с огромным деревом посередине. Вокруг него собрались старшекурсники. Кто-то развалился на мягкой траве, кто-то сидит у дерева, переписывая пергамент. Моя подруга сидит в тени на перилах и что-то сосредоточенно читает, закусив губу. Пару секунд я любуюсь девушкой, оставаясь незамеченным. Сегодня она особенно красива. Широкий пояс туго обхватывает талию, подчеркивая изящество фигуры. Грудь вздымается от дыхания, волосы перебирает ветер, даже не верится, что вчера... От воспоминаний горячее чувство сдавливает сердце, и я решаю больше не прятаться. «Привет!» — негромко говорю, подходя ближе. «Хелл!» — радостно отвечает Изи. Ее глаза сверкают счастливым блеском. «Привет!» — не думала, что ты бываешь в этой части Академии. «Захотел увидеть тебя!» «Я ничуть не кривлю душой!» «О, это приятно!» — мурлычет блондинка. Она стреляет по сторонам взглядом и с видимым разочарованием добавляет. «Жаль, что мы здесь не одни. Не представляешь, насколько мне жаль», — усмехаюсь я. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, насколько это возможно». «Я думала вчерашним». Щеки девушки заливает румянец. «Я... я тоже думала». «И что надумала?» «Мне понравилось». «Я негромко смеюсь». «И мне...» «Поверишь, если скажу, что ждал этого весь последний год?» «Так вот, что ты собирался делать на...» Она осекается, очевидно, собираясь сказать на охоте, и я быстро перевожу тему, стараясь её отвлечь. «Я бы хотел, чтобы мы...» «Повторили». «Хэлл! Елайский ты про хвост!» Она снова заливается краской. «Убавь голос!» «Думаешь, нас подслушивают?» «Наверняка половина моих одногруппников пялится». «И даже тот высокомерный болван?» «Который?» «Вильгельм». Делаю вид, что вспоминаю его имя. Изабель хмурится, и по её лицу я уже представляю, что сейчас услышу. «Ты что-то путаешь, Хелл? У меня... у меня в группе нет никого с таким именем». Я молча киваю, стараясь не показывать, что меня вот-вот начнёт колотить крупная дрожь. «Наверное, я ошибся?» Ха, да неважно». «Ну ты даёшь!» — звонко смеётся Изи, чуть подаваясь ко мне. «Переутомился на экзамене, наверное. Тебе бы отдохнуть хоть немного». Она снова смотрит по сторонам и, убедившись, что никому нет до нас дела, нежно проводит рукой по моим волосам. Я слегка успокаиваюсь. Пожалуй, так и поступлю. У меня сегодня ещё одно занятие, а вот после него сразу вернусь на постоялый двор и хорошенько отосплюсь. Не представляю, как можно всё время жить в таких заведениях. Девушка встаёт с подоконника. Надеюсь, вы с отцом помиритесь, и ты сможешь поселиться в нормальном месте. В таком, куда пригласишь меня в гости. Вместе с пачкой служанок, разумеется. Да, я тоже на это надеюсь. Всё течёт, всё меняется. Быть может, он перестанет думать, что я страдаю мальчишескими фантазиями. Я надеюсь на это. Девушка улыбается. Увидимся завтра? Конечно. Я найду тебя. Улыбаюсь ей в ответ тянусь вперёд, чтобы обнять, но тут же отдёргиваю себя, понимая, что уж это явно заметят все вокруг. Она картинно качает головой и уходит, а я остаюсь в галерее. Мысли в голове бродят самые мрачные. Похоже, нет смысла разговаривать с другими одногруппниками и забыли. Во-первых, большинство из них меня на дух не переносят, а во-вторых, вряд ли они помнят, что с ними ещё вчера учился Вильгельм. В голове начинают понемногу складываться разрозненные осколки, и открывающаяся картина вызывает тошноту. К алхимику меня отправил Турмунд, и после того, как я поговорил с аланом он бесследно исчез, а мой друг отрицал, что вообще знает этого парня. Теперь Фильгельм, которого я атаковал ментально. Его припадок увидели профессор Атрай и Керс, они же потащили его в лазарет но, судя по всему, дотуда они его не дотащили и тоже забыли о парне. Как и Изабель, которая с ним училась. Все это очень странно. Что-то неладное творится в академии, и мне это совершенно не нравится. Студенты исчезают бесследно, и никто о них не помнит. Никто, кроме меня. Значит, это как-то связано со мной? Но это же бред. Да, я контактировал и с аланом и с Вильгельмом, но оба раза они исчезали уже после. Если бы у меня были провалы в памяти, я бы мог подумать, что сам замешан в их исчезновении, но нет. Хм, в голову приходит неожиданная мысль. И в том и в другом случае, последний, кого могли видеть пропавшие, это профессор Атрай. Неужели с исчезновениями связан он? Но как? Эта загадка не прекращает крутиться в сознании. Меня посещает не совсем недостойная мысль, что пропажа Вильгельма сыграла мне на руку. Никто не узнал, что я воздействовал на него ментально. Да еще и проблема с его ревностью к Изабель решилась сама собой. Но это не меняло того факта, что прямо из Академии пропадают люди, а все вокруг о них забывают. И по-хорошему, об этом стоит сообщить в трибунал или хотя бы ректору. Вот только лишнее внимание мне ни к чему. Вдобавок, я не уверен, что не сошел с ума. Не уверен, что о пропавших студентах остались хоть какие-то записи. Вот если бы узнать наверняка, есть ли какие-то списки, в которых они числятся. На следующем занятии я сижу, слушая в полуха. От бесконечных размышлений начинает ломить виски. Я даже пробую растереть их, но боль только усиливается, обхватывая голову раскаленным ободом. Не думать, не слушать учителя совершенно невозможно. Поэтому последние уроки я пропускаю, решив вместо них вернуться на постоялый двор. Переступив порог своей комнаты, скидываю обувь и падаю на кровать. Нет ни сил, ни желания заниматься с беренгаром хоть он и говорил, что я должен каждый день уделять время своей двусторонней магии. Рассуждать о природе способностей, заниматься выданными в академии занятиями или рассуждать о пропажах студентов, не имея никаких фактов, тоже не получается, так что я просто лежу на кровати, уставившись в потолок и стараюсь успокоить мечущиеся в голове мысли. К восемнадцатому колоколу голова начинает просто раскалываться. В виски будто вколачивают тупые гвозди. Боль всё нарастает, и я, не желая её терпеть, иду в ближайшую аптекарскую лавку за снадобьем из корня Мирта. Выпиваю две кружки разведённого порошка, но боль не утихает, а становится только сильнее. Раздражённый и злой, я отказываюсь от ужина. Ложусь на кровать, пытаясь заснуть, но всё без толку. Мыслями снова возвращаюсь к исчезнувшему Вильгельму, вновь прокручиваю в голове нашу стычку и вдруг замечаю странное. Чем старательнее, я думаю, об этом придурке, тем сильнее накатывает боль. Эксперимента ради я пытаюсь вызвать в мыслях его надменное лицо и тут же чувствую, что в голову будто вонзают стальную спицу. «Храш, проклятый!» выругиваюсь сквозь зубы. Стоит только отпустить мысли об одногруппнике Изабель, как становится легче. Ох, всё это очень дурно пахнет. Чтобы окончательно проверить своё предположение, я вновь вызываю в памяти коридор, в котором мы столкнулись с Рафтом. Его силуэт. Голову вновь пронзает вспышка боли. Я стараюсь перебороть её, и меня прошибает холодный пот. Но не от того, что виски сдавило будто большими кузнечными щипцами. Просто понимаю, что уже не могу вспомнить лица Вильгельма. Его слова звучат у меня в ушах. Я вижу, как наяву, как он меня атаковал и что собирается сделать. Но вместо лица парня расплывчатый серый туман. И он медленно расползается по всей фигуре, стирая ее из моей памяти».